Я сидел за столом и тупо пялился на отчет приказа большой казны. Ничего нового для меня он не содержал. Я и так знал, что я банкрот, полный и окончательный. Северная война сразу потребовала куда больших расходов, чем я предполагал. Во-первых, на землях Лифляндии и Финляндии, как выяснилось, проживало куда больше людей, чем ранее считалось, А степняки проявили себя куда более умелыми людоловами, чем я рассчитывал, и не признавали никаких иных расчетов, кроме как в серебре. Так что и на выкуп, и на содержание людей в карантинных лагерях, и на перевозку к местам работы поселений, да и на дальнейшее их содержание, например, при использовании их в том же дорожном строительстве, потребовались куда Большие средства. А еще и потому, Что я дрожал над каждым Человечком, поскольку Единственный из всех ныне Живущих представлял себе Какой это важнейший Ресурс для государства Люди. В это время, в любой стране Считая она себя хоть Какой цивилизованной, Простонародье отношение скорее Было пренебрежительным. В Англии, Согнанных с земель огораживанием крестьян, Ничтоже сумнящиеся, вешали, Просто застав по дорогам по закону о бродяжничестве. Во Франции обдирали как липку, вынуждая массово голодать. Не лучшим отношением к людям было и в Испании, Германии, да и в остальных странах. но чего людишек жалеть, бабы еще нарожают. А вот в России уже нет, поскольку я, то есть царь, на протяжении более 50 лет постоянно и неуклонно демонстрировал совершенно другое отношение к людям, что сильно сказалось на изменении отношения к людям и всего остального правящего слоя. Все-таки в области социальных отношений собственный пример и целенаправленное внедрение образца имеет очень большое значение. И как раз благодаря подобному отношению дворянства к простонародию страна уже много десятилетий не знала потерь от голода вследствие недородов в каких-то губерниях. Насмотревшись на государя, дворяне во время недорода предпочитали вообще отказаться от оброка, но лишь наиболее жадные просто откладывали его на будущее то есть на более успешные года, но всеобщее отношение к поступавшим таким образом было негативным. Но сохранить, людишек. Более того, в среде дворянства не считалось из ряда вон выходящим за свой кошт прикупить и раздать крестьянам хлеба из государевых хлебных складов или еще как облегчить тяготу плохого года. А уж только на втором месте, после этого, стояло прямое хлебное вспомоществование из государевых хлебных складов, сеть, коих созданное сразу после Великого Глада и Мора 1603-1604 годов, постоянно развивалась и совершенствовалась, сдвигаясь на юг и восток вслед за границами, заселяемых русскими земель. Кстати, Сейчас именно эта сеть позволяла, несмотря на почти полный отсутствие денег в казне, продолжать, а не абы как, а невиданными еще три года назад темпами строительства царевых дорог. Потому что количество рабочих в дорожном строительстве, ранее не превышавшие цифры в 50 тысяч даточных людей, да еще и привлекаемых всего на 5-6 месяцев в году, Теперь возросло до почти 30 тысяч человек, и большинство трудилось на строительстве круглогодично. По подсчетам дорожных розмыслов одна погонная сажень царевой дороги обходилась в 60 человекодней, дней, что при условии примерно сотни нерабочих дней в году, один выходной в седмицу плюс около 12 праздничных дней и некое количество непригодных для работы вследствие погодных условий, должно было дать ежегодный прирост в 1200 верст дорожного полотна. И какого полотна, так как царевы дороги пока не строили нигде в мире, даже римские вия, времен расцвета древней Римской империи, и те были гораздо уже и не так оснащены, гидротехническими сооружениями. Но нет у них в Италии столь широких рек, да и с разливами он их тоже все не так остро. И это при том, что за 6 предвоенных лет было построено только 700 верст, то есть чуть более 1400 километров царевых дорог. Всего же общая запланированная протяженность двух царевых дорог составляла около шести тысяч верст. Такими темпами всего 4,5 года работы. Я было начал было подумывать, а не продлить ли царевую дорогу до приамурья Но деньги, деньги! Эти же хлебные склады давали возможность не останавливать осуществление гигантской программы переселение на вновь захваченные территории. Впервые она осуществлялась напрямую, без, так сказать, годичной стажировки в царевой бочине. Ну да, уровень агротехнической и животноводческой культуры по стране за последние 30 лет почти выровнялся, поскольку новые черносошные земли заселялись как раз-таки через такую годичную стажировку а также через испомещение дворянства. Во-первых, дворяне почти поголовно были знакомы с передовыми агротехническими приемами, что вследствие учебы в царевых школах, кои практически все располагались на землях моих личин и отчин, а кто знакомился с ними уже во время службы, потому как военные городки также по большей части находились на этих землях. И во-вторых, вследствие перевода армии на регулярные жалования, а также осуществления премиальных выплат по итогам Южной и Польской войны, дворянство обладало достаточными финансовыми возможностями для внедрения этих самых наиболее передовых технологий в своих поместьях. Ну и вообще, из помещений дворян являлось мощным инструментом, Заселение новых земель, поскольку они без дополнительных нагрузок на бюджет создали и поддерживали еще один дополнительный мощный миграционный поток, втягивающий людей в свои новые поместья, кое-я, как правило, вдрял на еще незаселенных землях. Кроме того, в этот раз также впервые. Да, точнее, люди привлекались со всего населения, а не только с моих вотчиных, дворцовых и черносошных земель. Все население страны, ну за исключением подчиненных кочевых народов и коренного населения Сибири, Приуральских и Приамурских земель, где и так ощущался недостаток русских, то есть и Мордва, Меря, Чуваши оседлые татары и иные народы, обязано было выделять по одному двору из сотни для заселения вновь присоединенных земель на Северо-Западе. При численности крестьянского и тяглового посадского населения в наиболее густонаселенных в северных и центральных губерниях, где-то 18 миллионов душ общее число, обложенных даточной повинностью дворов, составило чуть менее миллиона семисот тысяч. Подушная реформа налогообложения слегка сократила среднюю численность крестьянского двора. Поэтому уже в первый год программы переселения на новые земли должны были заселиться около 17 тысяч семей. С учетом того, что общины, как правило, Выделяли для переселения либо совсем уж худые, либо совсем молодые, не обзаведшиеся хозяйством семьи, и потому численность таковых составляла в среднем 4-5 человек. За год на новых землях должно было сесть более 63-67 тысяч человек, ну, с учетом частичных потерь в дороге. А всего на эти земли планировалось переселить около 600 тысяч человек, 300 тысяч в бывшую Лифляндию и столько же в бывшую Финляндию, если, конечно, мои планы не рухнут из-за полного отсутствия денег».